Глава, двадцать восьмая, «Скарлетт». Стоя лицом к двери отцовского кабинета, чувствую, как всё тело дрожит от тревоги. Она не отпускает меня уже несколько дней. С тех самых пор, как я рассказала Брайану о своём решении поговорить с родителями, она занимает все мои мысли и стремится уничтожить оставшиеся нервные клетки. Откладывать больше нельзя. Время поджимает, И мне необходимо разобраться с этим вопросом как можно скорее. Крайний срок, папин день рождения. Но я не могу позволить себе испортить праздник семейными разборками. Это будет чересчур. Поэтому, проснувшись утром, я пообещала себе закончить свои мучения сегодня же. Правильно говорят. Ожидание смерти хуже самой смерти. Но не то чтобы мне сильно хочется умирать. Вдох, выдох — Поднимаю подрагивающую руку к дубовой двери и, наконец, стучу. «Заходите!» — слышится голос папы с той стороны. Мне хочется сбежать, спрятаться и забыть об идее о смене специальности. Но этим поступком я сделаю хуже лишь себе, так что отступать не вариант. Собрав остатки смелости со всех закоулков разума, беру себя в руки и открываю дверь. «Привет, цыплёнок!» Тепло встречает меня отец, сидя в кресле за рабочим столом. «Привет, милая!» — следом произносит мама, стоящая позади и массирующая папины плечи. Я не рассчитывала, что она тоже будет здесь, но так даже лучше. «Привет!» Неловко потирая ладони, прохожу вглубь кабинета и понимаю, что все мои по миллиону раз отрепетированные речи остаются за порогом вместе с уверенностью. Чувствую себя рыбой на суше, беспомощно открывая и закрывая рот. Родители замечают мою растерянность и многозначительно переглядываются, по-видимому, пользуясь только им доступной невидимой связью. Первой заговаривает мама. «Скарлетт, милая, если тебя что-то беспокоит, расскажи нам». Её голос — словно мягкий, уютный плед, пытающийся согреть моё озябшее тело. «Мы всегда рядом и готовы помочь». «Ты же знаешь, ты самое важное в наших жизнях!» Скоро теплота из за её голоса выветрится. Это единственная мысль, которая крутится в голове. Они разочаруются во мне. И не они одни. Вся семья начнёт смотреть на меня, как на прокажённую. Быть милой, послушной дочуркой, готовой на что угодно, только бы увидеть на их лицах улыбки — это порой сложно, Однако гораздо легче, чем отстаивать собственные границы. Но так дальше нельзя. Мне нравится совершать ошибки и учиться на них. Нравится самой принимать решения и справляться с ответственностью, странным образом дающий почувствовать свободу. Хочу прожить эту жизнь, не жалея, что следовало за собственным сердцем. И я добьюсь этого, даже если больше никогда не услышу о том, как родители гордятся мной». «За свои мечты надо бороться. Иначе никак. Хочу поговорить с вами». Голос дрожит не меньше, чем тело, настораживая родителей. «Конечно, цыплёнок». Папа откладывает ручку, переводя всё своё внимание на меня. «О чём?» «Об учёбе». Поперёк горла застревает целый ком недосказанностей. Но мне слишком страшно сказать прямо. «Что-то не так?» «Думаешь, этот год будет труднее?» — закидывает вопросами отец. «Мы можем найти тебе репетиторов. Уверен, они помогут и...» «Дорогой», — перебивает его мама. В её направленном на меня взгляде читается волнение. «Давай дадим Скарлетт сказать». Благодарно киваю и пытаюсь отлепить язык от нёба в пересохшем рту. «Я... мне... мне бы хотелось сменить специальность». Моя реплика звучит как гром, после раската которого наступает пронзительная тишина, давящая, словно нож, приставленный к горлу. «Но...» — прокашливается папа и несколько раз моргает, собираясь с мыслями. «Всё это время я мечтаю провалиться сквозь землю». «Ты хочешь изменить направление? Попробовать себя в игровой индустрии или в чём-то более узконаправленном, технологичном?» «Думаю, это вполне легко можно устроить». «Нет. В этот раз его перебиваю я. Зажмуриваюсь, словно надеясь, что это сделает меня невидимой. Держись, скарлет держись. Я бы хотела сменить её кардинально. Думаю, насчёт чего-то филологического. Может, связанного с литературой». «Зачем?» — ошарашенно интересуется папа. «Ты же можешь просто продолжать читать. Пусть это будет твоим хобби. Зачем ради этого всё так менять?» «Просто я поняла, что не хочу заниматься программированием. Это не моё!» Мой голос больше походит на писк мыши. Я стою, сгорбившись, словно леденец на Рождество, и не решаясь поднять взгляд от пола. Слишком страшно увидеть разочарование в их глазах и больше не быть их маленькой умницей. Отец громко выдыхает и проводит руками по волосам, поднимаясь с кресла. «То есть ты хочешь заменить специальность, способную подарить тебе успешное будущее, книжками?» «Мне не нравится, как он это произносит, но я всё же отвечаю. Да». «Ты уверена, скарлет вступает мама, глядя то на меня, то на папу. «Мы думали, ты сама хотела стать программистом, «Ты так радовалась, когда поступила?» «Радовалась, потому что знала, как этого хотели вы». «Не надо перекидывать ответственность на нас, юная леди!» «Не помню, когда в последний раз видела папу таким рассерженным. На его лице появляются красные пятна, а руки судорожно расправляют завязанный на шее галстук». «Столько денег и надежд, чтобы всё обрушилось из-за каких-то княжонок!» книжонок — произношу я чувствуя, как по щеке стекает непрошенная слеза. «Вот только плакать не надо, слезами проблему не решить». «Дело ведь не в деньгах, Скарлетт», — вмешивается мама. «Мы просто хотим для тебя лучшего и беспокоимся о твоём будущем. Но разве моё счастье не главное?» Вдавливаю ногти в ладони, пытаясь хоть немного угомонить бурю внутри. «Думаешь, будешь счастлива, зарабатывая копейки?» переходит на крик отец. «Мы с твоей мамой не вечные. Не получится всегда рассчитывать на нашу помощь. Тебе пора взрослеть, Скарлетт!» «Именно это я и делаю. Борюсь за собственные интересы. Разве это по-детски? Или тебя волнует, что подумают другие, когда узнают о моем решении?» «Мне все равно, что они подумают. Я беспокоюсь о тебе и о проходящей мимо жизни, пока ты прячешься у себя в комнате со стопками книг». «Думал, это изменится, когда у тебя появится парень, что это как-то растормошит тебя. Но, видимо, я ошибался». «Не понимаю, в чём проблема?» Теперь мне не удаётся сдерживать крик. Но это едва ли помогает справляться с колющей в груди обидой. «Я просто хочу заниматься тем, что будет доставлять радость и иметь смысл для меня самой. Почему вы так противитесь этому? Постоянно твердите, будто поддержите, а когда это действительно необходимо, выступаете против». Потому что уверен, через пару месяцев, когда ты столкнешься с очередными трудностями, опять захочешь сбежать, сменить специальность, университет или страну. Ты никогда не доводишь дело до конца, и это твоя самая большая проблема. Вечно бежишь от препятствий, топчаясь в зоне своего комфорта. Я хочу, чтобы ты была сильнее, скарлет а ты только плачешь. «Так не доводите меня до слез!» И вот опять виноваты все вокруг. «Хочешь быть взрослой? Бери на себя ответственность. Или ты правда думаешь, родители хотят тебе зла? Да мы же готовы на всё ради твоего счастья. Мы буквально живём для тебя!» «Но я не просила об этом!» Тяжело дышу, словно пробежала марафон. По щекам без остановки текут слёзы, а сердце болит, словно его искололи иголками. Произнося последнюю реплику, я смотрю отцу прямо в глаза и вижу там именно то, чего так боялась. «Мне кажется, нам всем стоит остыть и продолжить разговор позже», выступает голосом разума мама. Но отец не следует совету. «Я не знаю, что еще здесь обсуждать. Никто не сможет запретить тебе поступить по-своему, Скарлетт. Но знай, сегодня ты разочаровала меня!» Эта фраза эхом звучит в ушах, разбивая меня на мелкие осколки. Сглатываю подступающие рыдания. Пытаюсь сдержаться не выглядеть в глазах родителей ещё больше истеричкой. Голос дрожит, когда я произношу. «Мне, правда, жаль. Я очень люблю вас. Но если для того, чтобы добиться своего счастья, мне потребуется стать разочарованием семьи, то так тому и быть. Я не хочу больше спорить и чувствовать себя виноватой под их печальными взглядами. Хочу просто выплакать все накопившиеся слёзы и избавиться от ноющей боли в груди». Дальше всё происходит, как в тумане. Громкий хлопок дверью, злость, бег по лестнице, грусть, шуршание одеяла, в котором я прячусь с головой, страх. И одна фраза, повторяющаяся в голове, словно мантра. «Завтра будет легче. Должно быть».